Глава третья. Кремль. Мой папа особое мнение. У него на все, все, все есть особенный взгляд. Каждое утро, которое у него начинается не раньше обеда, он читает за столом в интернете ужасные новости, с удовольствием заедая их яичницы из двух яиц с помидорами и хрустящими гренками или гречневой кашей с молоком. «Идиоты! Варвары! Рабы! Подонок! Сукины тети, Наивные люди!» Слышны его особые восклицания. Такое впечатление, как будто он ежедневно смотрит приключенческий сериал о папуасах Новой Гвинеи. Раньше, когда меня еще не было, он излагал особое мнение везде, где только хотел. По телевизору, на радио, в журналах. Теперь, как он говорит, свобода скукожилась, но он все равно остался мастером на всю голову. Между тем, даже в папиной голове перед Новым годом творился переполох. «Ведь мой папа такой умный, что даже глупый! До Нового года осталось чуть больше недели, но непонятно, с кем его встречать. Если пойти к Ивановым, — рассуждала папина голова, — Там вкусно накормят и есть хорошая выпивка. Но у Ивановых злая кошка-жучка. Да, жучка. Она царапается. В прошлый раз порвала искристые колготки моей жены Елены Петровны. Ой, ну их в болото. С другой стороны, крутила головой папина голова. И если пойти к Гончаровым, там, конечно, весело, но там могут пристать к Елене Петровне. Она красавица. Заставят ее курить на холодном балконе, обольют шампанским тогда под утро мне придется трусить или с кем нибудь драться можно конечно пойти к водостоковым но там засадом может случайно зайти речь о деньгах я им должен сколько много а денег нет а у кого нынче есть и вообще это да, хамство с их стороны заводить в новый год разговор кто кому должен я бы охотно встретил новый год с петрухиным но у него невозможно не напиться и не выставить душу нараспашку А это по нынешним временам опасно. Мало ли что в душе найдется недозволительного. С седьмой стороны... Я сбился со счету. Седьмая сторона это мечта. Пойти на Новый год к Академику Гулю. Престижная компания. Профессора, хирурги, стоматологи, дерматологи пьют розовое шампанское. Но они обычно нас не зовут. Остаются носковы. У кова жена украинка. «Ну и что?» — возмущается папина голова. «Боже, как изменился мир! Из всех щелей прет война! Здесь у меня дружок генерал Петров. Вот бы к нему!» Петров — человек будущего. Все военные врут от солдата до генерала. Но генералы врут красиво. «В следующем году, — говорит Петров, — мы будем пить водку на берегах покоренной Темзы». Для этого, объясняет, надо только убить триста тысяч человек. Мне не жалко, конечно, крутится в папиной голове, на то они и солдаты, чтобы умереть за родину, но это все-таки большая война, и я внутренне еще не готов к такому кровопролитию. А моя жена Лена, настораживается папина голова, кричит из спальни, пойдем встречать Новый год к моим подружкам. Они не украинки, они просто наши отечественные дурехи. Есть у нас с ход к либералам. Но этим не угодишь. Они всеми недовольны, кроме себя. Василий Аркадьевич работает в частном банке и очень недоволен, что в стране полный крах. Это кричит он «преступление». Вот придешь к нему на Новый год, а он все «крах, крах» и будет пугать расчленением Родины. Никакой радости от его черной икры не будет. В запасе есть родственники, качает головой папина голова. У них на худой конец можно встретить. Дядя Володя, он вечно молчит. Его сын Костик воцерковленный, держит пост. На Новый год манную кашу на воде ест. Его дружок, отец Павел, почему-то считает меня евреем. И вот мы с ним целую ночь будем припираться, еврей я или не еврей? Интересно, конечно, ностальгирует папина голова, как будет встречать Новый год мой бывший сокурсник Максим Гуськомпотов. Макс известен миллионам телезрителей своей любовью к президенту. Зато об Америке говорит, как о бешеной собаке. Я тоже теперь небольшой любитель Америки. Вообще англосаксы меня огорчают. Но все-таки я не спешу снять свои американские джинсы. А вчера ночью доверительно вздохнула папина голова. Вообще ерунда. Снится мне, звонит телефон». Говорят на распев женским голосом. Иван Ильич вас приглашает в Кремль на встречу Нового года сам Дед Мороз. В тесной компании всего только десять лучших людей России и вы в том числе. Меня в Кремль на елку? Да ладно разыгрывать. Помилуйте. Да я ж совсем не лучший. «Я, может быть, не самый плохой, без экстрима, но и не лучший!» «Вас ждут в Кремле!» да «Зачем я им сдался?» Молчание. «Как приходить, самому или с Леной?» Но женский голос уже рассоединился. Я думал-думал, решил, пойду с Леной. Она, конечно, в космос не летает, но как мою любовь оставить одну на Новый год? Нарядились мы с Ленкой, как могли. Поехали на троллейбусе в Кремль. Заходим. Нас Снегурка встречает, колготки с рисунком морских водорослей. «Ребята, сразу к Деду Морозу!» Я помолчал, а потом «Он тебе кем приходится? Дедом, что ли?» «Почему дедом?» «Мужем!» «Как мужем?» – удивляется Лена. «Тебе сколько лет?» «Восемнадцать и один день!» «Ну тогда, конечно!» – говорю я. «Поздравляю с прошедшим!» Входим в зал. Он из золота. В зале все люди из телевизора вылезли. Первые лица с улыбками розовых пупсов, в оградке первые рожи, дальше первые рыла, а в загончике прыгают первые морды. Весь набор! Первые Хари смеются и говорят, прошедший год был самый победный, лучшего года в истории страны не найдешь, хотя вся наша история автострада. Несешься по ней чертя голову и в то же время стоишь на месте. Пора, говорят Хари, кончать с предателями и с долларом. Входит стремительно Дед Мороз. Объявляю Новый год открытым. Дарит каждому по чемодану новеньких денег, по паре антикварных часов от самого Бомарше, о которых они даже и не мечтали, желает нового счастья. Чемоданы оставляют их равнодушными, но часы от Бомарше разглядывают с детским интересом. Снегурка в вызывающих колготках. «Мы с дедом больше всего любим Россию!» Вот почему мы здесь, в Кремле, самые настоящие, а все остальные Снегурки и Деды Морозы – уроды липовые. Да, согласен с ней Дед Мороз. Вы – единственная страна, которая все еще в меня верит. Слава вашему первобытно-военному строю! И подзывает меня пальцем. Пошли, особое мнение. Посекретничаем. Заходим в соседнюю комнату, запираемся. Я сразу закурил от волнения. «Беломор!» Я только эти папиросы и курю. В память о тех, кого репрессировали. Но с каждым годом «Беломор» достать все труднее. «Хочешь?» — протягиваю. Задымили. Я думал, он мне денег даст, а он говорит. «Отвечай за весь народ! Ты жизнью доволен?» Я оглянулся по сторонам. «Зачем, спрашиваешь?» «Если народ недоволен, я их всех тут заморожу!» «Ой, думаю, что за новогодняя провокация!» «Как же ты их заморозишь, если там в зале моя любовь, красавица Лена!» Если хочешь, красавицу не заморожу, а про остальных сам решай. Боюсь, этих заморозишь, еще похуже придут. трусты Да что трус? Я историю страны знаю. Нету твоей страны никакой истории, недоволен Дед Мороз. Живете вы все как в сказке. Поворачивается и к золотой двери. Я не выдерживаю. Стой! Дед Мороз тормозит, гасит окурок, а подошва сапога. — А не хочешь ли ты нам с Леной тоже дать по чемодану денег? — А зачем? — подозрительно щурится. — Я взбесился! Как это морозное чучело? Зачем? И вижу перед собой заспанное лицо Лены. — Чего орешь? — Как Чего? Он чемодан денег не хочет нам дать, правительству дает, а нам с тобой нет! Спи, придурок, говорит моя жена Лена. Спи до лучших времен. Спи, спи, спи. Э-э-э, <клёк> горько думает папина голова, засыпая в обнимку с Леной на семейной кровати. Зря я это, видать, не дал команду их всех заморозить. Может, тогда бы мы получили с Ленкой на Новый год по чемодану новеньких денег. Папа обиделся, что его мастера на всю голову обнесли чемоданом. Мои родители поняли, что им в Москве на Новый год ничего не светит. Мое лицо бежит впереди меня. Меня на улице в толпе узнают. А что толку? Заявил папа. Вон из Москвы отличная идея. И мы обиженно улетели.